Лида не осталась от прежнего купина. Он шел мелкими, жалкими шажками, плелся такой худенький, слабенький, что, казалось, первый порыв ветра сдует его с ног. Не сразу узнал меня, потом обнял с такой трогательной нежностью, с такой грустной кротостью, что у меня слезы навернулись на глаза. Как-то я получил от него открытку в две-три строчки. такие крупные, дрожащие каракули и с такими нелепыми пропусками букв точно их выводил ребенок. Все это и было причиной того, что за последние два года я не видел его ни разу, ни разу не навестил его. Да простит меня Бог, не в силах был видеть его в таком состоянии. Прошлым летом, проснувшись утром под Парижем, в поезде, на возвратном пути из Италии и развернув газету, поданную мне вагонным проводником, я был поражен совершенно неожиданным для меня известием. Александр Иванович Куприн возвратился в СССР. Никаких политических чувств по отношению к его возвращению я, конечно, не испытал. Он не уехал в Россию. Его туда увезли. уже совсем больного, павшего в младенчество. Я испытал только большую грусть при мысли, что уже никогда не увижу его больше. Придет день, и Бунин захочет проделать тот же путь, что и его давний друг. Только он будет еще полон сил, слава о нем будет греметь на весь мир. Глава вторая. Большой автомобиль темно-шоколадного цвета ждал Бунина у подъезда. Распорядитель вечера услужливо открыл перед писателем дверцу. Они держали путь на улицу Лабойти. Зал Гаво, как это неудивительно, был забит до отказа. Вопреки сложностям иммигрантского быта русские люди пришли послушать тех, кто лично знал Льва Николаевича. Бунина растрогали аплодисменты и цветы, которыми его встретили слушатели. Не ощущая и малейшей неловкости, но наоборот желания общаться с людьми, рассказывать о своем кумире, Бунин вышел к рампе. «Теперь мне кажется, — сказал Иван Алексеевич, — что с раннего детства я жил в восхищении им. Первоначально я узнал Толстого не из его книг, а по разговорам у нас в доме. Я уже понимал, что Толстой — это человек необычный, как, скажем, российский император, но только в литературе. Что только он один в ней царствует, а остальные лишь служат ей. Может, это ощущение не было таким четким, как я сказал сейчас, но суть его была именно такой. Дело в том, что мой отец знал его с молодого. Он сам рассказывал. Толстого я встречал во время севастопольской кампании играл с ним в карты в осажденном Севастополе. И на меня находил восторг неописуемый. Видел самого Льва Николаевича. Долгие годы я был просто-таки влюблен в него. Тот образ, который я создал сам. Я мечтал, томился желанием видеть его наиву. Буни накинул взором зал, с удовольствием заметил глубокое внимание и продолжал. Но что я мог сделать? Ну, приеду в Ясную Поляну, добьюсь свидания с великим старцем, и что дальше? Что скажу ему? С какой стати его беспокоить? Ведь сотни посетителей, большинство которых просто ради любопытства приперлись в Ясную, ежедневно осаждают его. Эти резоны меня останавливают. Но однажды я не выдержал. Оседлал своего верхового киргиза и закатился на Ефремов, ведь до Ясной Поляны было не более сотни верст. Доскакал до Ефремова, вновь стал резоны в голову брать. Поминутно менял решение. Ехать, ехать. Уснуть не мог. Всю ночь проболтался по городу. и так устал, что, зайдя на рассвете в городской сад, свалился от усталости на садовую скамейку и тут же заснул мертвым сном. Когда пробудился, солнце стояло над деревьями, лучи его тугими пучками пробивали темно-изумрудную листву. На душе было спокойно, и вчерашняя буря сменилась полнейшим штилем. Не буду делать глупостей. Вспомню слова Толстого. случае сомнений воздерживаться. Приехал я домой, а наш старый конь с огорчением сказал: "Эх, Борчук, за кем бы так гонялись, как только ухитрились за одни сутки так киргиза обработать". В молодости Господь открывает наши души для всего хорошего. Вот я, прочитав Толстовский исповедь и в чем моя вера. был просто потрясен. Он немного раз перечитывал эти трактаты, и каждая их строчка мне казалась откровением. Он на мгновение задумался, прижав ладонь к лбу, потом произнес: "Вот, к примеру, из исповеди. воспроизвожу почти дословно. Толстой пишет: 'Я отрёкся от жизни нашего круга'". совершенно ясно поняв, что это не есть жизнь, а только подобие жизни. Условия избытка, в которых мы живем, лишают возможности понимать жизнь. Чтобы понимать настоящую жизнь, я должен отречься от того паразитического существования, которое веду я и люди моего круга, жирующие за счет чужого труда, и начать жизнь простого трудового народа. Того, которое делает жизнь и тот смысл, который он придает ей. Простой трудовой народ вокруг меня был русский народ. я обратился к нему и к тому смыслу, который он придает жизни. Смысл этот был следующий. Бог так сотворил человека, что всякий человек может погубить или спасти душу свою. Чтобы спасти душу, надо жить по Божьему. Чтобы жить по-божьей, нужно жить трудами рук своих. Нужно отрекаться от всех у тех жизней, трудиться, смиряться, терпеть и быть милой.